Часть 22. Бонусы духовной нечувствительности. Лежа лицом в луже гнилой воды, постепенно заполняемой горячей, липкой, специфически пахнущей кровью льва-оборотня, глава Морриса окружался над своим жалким положением. Гильдия охотников, которая была во владении и управлении клана Морисов сотни поколений, полностью уничтожена. Восстановить здание можно, но по вине самого Чака также погибли и все верно ему, перспективные члены гильдии. Еще несколько десятков рассеянных по стране, уже старых, проворовавшихся или покалеченных монстрами охотников, не особо жаловали Чака и предпочитали с ним вообще не пересекаться. Они откровенно игнорировали некоторые важные правила гильдии, прикрываясь частыми походами за барьер, не выполняли его срочные приказы, прятали добычу, преследуя исключительно свои собственные интересы. Они-то и числились в гильдии больше для числа, для повышения ее влияния и значимости. Но мужчина даже не представлял, как управлять этой разношерстной группой маргиналов без еще одного отряда, следящих за ними, верных главе помощников. Нет, без крупной материальной помощи со стороны Ферста Валхаима гильдия ближайшие 5-10 лет никак не восстановит свои позиции. Набор и обучение новых учеников тоже займет годы. И в этом пункте была одна серьезная проблема. В отличие от Академии, ученики охотников не платили взноса за обучение, отрабатывая свой долг уже позже на охоте. Оживить гильдию охотников с нуля было просто не на что. Тайник в родовом особняке Морисов, где хранились все сбережения его клана, исчез вместе со всеми другими городскими постройками. Божественное вмешательство не пощадило ни одного здания, даже величественный храм пяти богов. Теперь Чак Морис беднее какого-нибудь деревенщины или разорившегося горожанина, не имевшего в городе ничего, кроме своей скромной лачуги. Судьба жестоко посмеялась над головой. Но даже оказавшись в таком незавидном положении, он не смел жаловаться. Боги сохранили ему жизнь. Явили божественное чудо, что заставило его взглянуть на все произошедшее под другим углом. Он не выполнил миссию бога Тацуи, но тот не оставил его, не бросил в последнюю минуту. Охотник считал, что боги ничего не делают просто так. Раз его жизнь так цена, что ради нее был уничтожен целый город, он должен выполнить свое предназначение. Но каково оно, если демоническая армия, что он должен был отвести после разорения Южной Флавии к Центральной Флавии, уже уничтожена? Мужчина приподнялся над уровнем туши и взглянул вслед огромному монстру. Пытаясь как-то понять логику богов, он решил, что раз львов не стало... Но появилось это создание, он должен вместо армии львов отвезти в центральную Флавию его. Раз он подвел своего бога-покровителя и накликал на себя и город беду, то исправлением ошибки будет дальнейшее следование инструкциям божества. Да, оно не просило именно этого, но разве замена одних монстров другим не являлась подсказкой? На самом деле, в этой выданной самому себе миссии Чак Морис видел способ реабилитации себя как уважаемого человека. Что он скажет правителю, если просто сбежит, поджав хвост? Скажет, «Ваша милость, ради меня боги уничтожили вашу столицу, а монстр, разоряющий ваши земли, бродит где-то на севере и может вернуться в любую минуту в свое подземное логово, поэтому возвращаться вам уже некуда». Нет, он потерял все, но следование этой миссии вернет ему уважение к себе. Он убивает сразу трех зайцев, следуя такому плану. Первое – отводит монстра к центральной Флавии выполняя миссию богов. Второе – отводит его от Южной Флавии, делая его существование головной болью другой страны и становясь героем для своей. И третье – в качестве награды за свой подвиг он сможет уже на законных основаниях попросить у Волхаима средства и людей для строительства здания гильдии и нового особняка клана Моррисов. Представив себе эту обнадеживающую картину, мужчина преодолел остатки страха. Ящер уже ушел в северные предместия и давление его мощной духовной ауры прекратилось. морис не переоценивал свои силы. Он понимал, что все, что он сможет, это бежать впереди ужасающего монстра, пользуясь его медлительностью, бежать без оглядки, увлекая его за собой. И это не выглядит как какой-то героический поступок. Но Рован конца и стал героем Южной Флавии, оттягивая на себя монстра в течение двух недель. Так почему же и ему не представить позже Ферсту эту тварь? как быструю и ужасно смертоносную. Одного попадания в ее ауру было достаточно, чтобы оцепенеть и стать ее жертвой. Нет, он Чак Моррис, избранник бога Тацуи и герой. Сомнения в сторону. Мужчина побежал к северной кромке котлована, обрушившегося при попытках ящера выбраться. Там склон был самым пологим. Мужчина сожалел, что сразу не послушал волю богов, но теперь он мог хотя бы попытаться загладить свою вину.